Глава вторая. Выспаться этой ночью у Ильи так и не вышло. После утопленницы ему привезли еще троих тяжелых, с которыми пришлось провозиться по несколько часов, разрываясь между операционными и реанимационными палатами. Пусть он лично никого не резал и не шил, зато давал эликсиры и следил за их воздействием. В тяжелых случаях мог и лично магией поспособствовать, чтобы вытащить больного с того света – Хотя не всегда и это помогало. Как говорила Стеша, если без носа я наметила себе жертву, она без нее не уйдет, и сам Отец Небесный не поможет. А утопленнице повезло. Патрульные вовремя заметили и выловили ее, затем доставили в больницу. По пути пытались оказывать помощь, но без особого результата. Дошло до того, что в приемном Софью хотели сразу отправить в морг, Но вмешался Илья, заметив слабое биение жизни. Видимо, зимний холод помог девушке столько продержаться, да и крепкий молодой организм цеплялся за жизнь, как мог. Даже с медовой водой реанимация изрядно затянулась. Все это время Илья отстраненно думал, «Как так вышло, что молодая девица оказалась в темных речных водах?» Одета хорошо, гребни в волосах непростые». «Ухоженная и телосложение хрупкого, точно гимназистка». А едва очнулась, пожалуйста, Софья пятьдесят 57 лет. Эти рассуждения Илья дисциплинированно вынес в тетрадь, где отмечал все эффекты медовой воды. Пока еще этот эликсир официально не признали и не внесли в реестр, но на ближайшем заседании научного совета наверняка признают. В производстве он был непростым, требовал магических вливаний. На поток такой не поставишь, но и эффект давал просто потрясающий. Софию буквально вытащил с того света, а спутанность сознания — дело временное. Надо ли ждать многого от девиц, которую буквально вытащили из лап без носа? Смена заканчивалась в восемь утра. Перед уходом Илья заглянул к мирно спящей Софье, но не стал тревожить и решил проведать позже. Но вместо дома он отправился в чайную на третьей лесной, расположенную впритык к зданию специального следственного управления, в надежде поймать там старшего лейтенанта Ахметова. Старинный приятель мог работать сутками, но привычки начинать день с чашки ароматного чая с долькой лимона не изменял. Вообще-то Илья и так написал обращение в полицию по поводу Софьи, но что-то все равно скреблось внутри. С чего бы молодой девице падать с моста в хомку? Не помог ли ей кто-нибудь, а если так, не попытается ли довести начатое до конца? Дожидаться трамвая было долго, пришлось ловить один из курсировавших по городу такси таксимобилей. Те стоили прилично, зато экономили время». На небольшие расстояния Илья предпочитал ходить пешком, но до третьей лесной было далековато, потому пришлось трястись в салоне такси и слушать гул мотора. А ведь он еще помнил те времена, когда по улицам Снежеграда ездили верхом или в экипажах. Использовать их в городской черте запретил нынешний государь Павел Иоанович, большой сторонник прогресса и ненавистник навозных куч как в обиход вошли трамваи с двигателями на магических накопителях и норгские мобили. В Руди недавно тоже открыли их производство и даже представили несколько доступных для покупки моделей. К чайной они подъехали быстро. Илья расплатился с водителем и отправился к ярко-зеленой двери на первом этаже старинного здания. Отсюда была видна и громада специального управления с пронзающими небо шпилями и центральная больница, о которой вспоминала Софья. Непонятно с чего бы. Интерьеру той совершенно иной, если бы вал с другими не спутаешь. Внутри чайной Илью окутало теплом, а еще пряными и сдобными запахами местной выпечки». Народу здесь всегда было с избытком, и заказ приходилось делать самому. Илью это раздражало, да и чай он любил пить из личной чашки, а не из тех, что прошли через сотни рук. Зато Ахметов был на месте, устроился у окна с целым чайником, а рядом с ним стояла тарелка пирогов. Илья тоже заказал себе чай и порцию блинчиков с мясом. Питаться вне дома он тоже не любил, но при такой загруженности часто не оставалось другого выбора. Ахметов по службе голодным вороньем кружил по городу, а то и по всему царству, поэтому не отказывался перекусить в любое время и в любом месте, а эта чайная была у него любимой. Эдакая точка спокойствия, после которой можно и дальше лихо бороться с преступным миром Снежеграда. — Илья Андреевич! — — махнул он стаканом. — Макар Григорьевич? Илья вернул ему приветствие и устроился напротив Старлея. Выглядел тот неважно. Наверняка снова злоупотреблял работой вместо нормального отдыха. Кори глаза потускнели, темные волосы отросли сверх всякой меры, а под левым глазом расплывался синяк. Старлей был на несколько лет младше Ильи, выше ростом и шире в плечах. Когда забывал вовремя бриться и стричься, приобретал весьма зловещий облик. Наверное, потому до сих пор и не женился после первого неудавшегося брака. Илья когда-то спас Макара от смерти, так и познакомился с тогда еще курсантом Ахметовым. Теперь они периодически пересекались по делам службы, а то и просто так. «Как здоровье?» спросил Илья, чтобы завязать беседу, затем сделал глоток чая. Заваривать его здесь умели. Напиток был в меру крепким, отдавал травами и слегка вязал на языке. Пироги тоже пекли отменные, не жалели в них начинки и не экономили на продуктах. Потому народ в чайный не переводился, здесь даже не было стульев, только столы, расставленные вдоль окон. Колено ноет пожаловался Ахметов. И в желудке стало жечь. На обследовании не зави. Дел много, спать не успеваю. За последние недели столько подозрительных рож в столицу подтянулось, что начальство на себе волосы рвет. Нас с Эльвирой хвост и гриву гоняет. Главное, гости все эти вроде бы приличные, часть иностранцы, а все как один по краю закона ходят. И что им понадобилось, непонятно. Так что вдруг заметишь кого подозрительного, особенно со странными предложениями, сразу же дай знать». «Непременно», — кивнул ему Илья. «И у меня тоже есть просьба. К нам вчера девушку привезли лет 19-20, Одета хорошо, не голодала, не работала тяжело, хотя в неплохой физической форме. Есть застарелые шрамы, как отпыток, ногти сорваны, зажившие ожоги, порезы». «Невысокая блондинка, глаза серо-голубые. О себе ничего не помнит, только имя. Ольховская Софья Павловна». «Насчет возраста и домашнего адреса выдает полнейшую ерунду, так что и с именем может ошибаться. Ты посмотри, не подавал ли кто ее в розыск». «Хм... За последние дни точно нет. Мы всю сводку по Снежеграду просматриваем». Сходу ответил Макар и набросился на пирожки. А, «Но я еще у своих поспрашиваю, вдруг что всплывет?» «В остальном-то как дела?» Емельянов снова отказал в пасте старшего городского алхимика. Говорит неблагонадежный. Макар покачал головой, затем сделал большой глоток чая и продолжил жевать. Неудивительно, что при такой диете его мучает изжога. Завтракал бы уже полноценно, а не набивал живот пирожками – Но сегодня Илья так устал, что решил не получать Старлея. Самодур он, постановил Макар. На женить бы намекал. Илья не стал отвечать, только отхлебнул чай. Их губернатор уже не раз давал понять, что мужчине без женщины рядом никак, тем более на важной государевой службе и с двумя детьми на руках. Как это связано, Илья понимал плохо, но и переубедить Емельянова ему не удавалось. «Хочешь должность старшего алхимика?» «Будь добр, предоставь жену!» «Да он и прямо говорить не стесняется», — признался Илья. «Только в моих планах девица места нет. Я слишком занят в лаборатории и дома. Совершенно нет времени на ухаживание. Да и потом жена начнет требовать внимания и участия, захочет еще детей. Так на работе вообще можно крест поставить?» — Тебе нужно найти кого-то, кто согласится сыграть роль невесты, а потом исчезнуть, — ткнул в него пирожком Макар. — Ну, вроде как с любовником сбежать. Илья нахмурился, хотя это и было иррационально. Никакой невесты еще и в помине нет, а его уже задевает факт ее выдуманной измены. — Да из чего бы ей ему изменять? Внешность у него приятная, доход и того больше анатомии женской обучен. «Иль там погибнуть трагически, но постановочно», продолжил Макар. «Была б девушка, а куда ее сплавить всегда найдется?» Хм, «Вопрос, где ее взять?» «Ну, здесь я уже помочь не могу», развел руками Ахметов. «Мой круг общения, воровки, аферистки, потаскухи. Из коллег никто не согласится на такую авантюру даже за деньги. И матушка твоя не одобрит невестку из служивых». — Матушка Елизавета Сергеевна, еще одна большая проблема. Кажется, из всех женщин ее одна Тася и могла выносить, пока не скончалась от непонятной хвори. Оставшись без жены, Илья еще больше погрузился в науку и пока даже думать не хотел о серьезных отношениях. — Не одобрит, — согласился Илья. Она и тач третировала, хотя в те годы и жила отдельно. «Все попрекало, что та недостаточно хороша». Илья с матушкой разговаривал. Пытался пресечь ее нападки, но этого хватало ненадолго. Но ну, нельзя заставить одного человека полюбить другого. Илья и сам в материнской любви не купался. Лизавета Сергеевна им вроде гордилась, но не упускала случая подколоть за малые заработки и недостаток влияния. Хотя по совести жили они куда выше среднего. — Слушай, у тебя ж целая больница под боком, — просиял Макар. — Там столько медсестер, пациенточек. — Да меня зовут к самым тяжелым, вроде этой, Софьи. Да красоты ли когда одной ногой в могиле. Хотя, по правде сказать, Софья и в таком состоянии производила впечатление. А уж когда приведет себя в порядок, точно станет настоящей красавицей. Макар об этом не знал, но все равно невозмутимо пожал плечами. Ее вот такими темами не смутить, да и в целом он прав. Вокруг Ильи столько девушек, не так и сложно выбрать одну и договориться с ней насчет небольшого представления ради Емельянова. После разговора с другом Илья ненадолго вернулся домой, поспал, нормально поел и решил вернуться в больницу. Это пока ему везло, не пересекаться с матушкой, но бесконечно такое длиться не может. А у него есть дела поважнее, чем обсуждать, какой никудышный сын ей достался. К примеру, поискать себе подставную невесту. Такой идеальный план уже на месте пошел трещинами. Большинство сестер блестели кольцами на пальцах, другие почему-то спешили спрятаться, едва завидев Илью. В итоге осталось только Стеша. Она сейчас сидела за столом в лаборатории и заполняла карты больных, споро выводя нужное самописной ручкой от мануфактуры братьев Никитиных. Илья остановился напротив своей верной сестры и поглядел на нее. «А что? Стефания молодая, симпатичная барышня, с добрым нравом. Немного полновато, и матушке это точно не понравится. Но кто без недостатков?» «С другой стороны, вот придет время расставаться». И куда девать стешу? Отправить на воды? А отделение на кого? Магическая и алхимическая терапия в лечебнице святой Фанасии только на стеше и держится. Илья несколько лет искал сестру, с которой смог бы сработаться, и теперь терять ее из-за карьерных амбиций нет уж. Рать здоровья правой руки левую не рубят. Сестра тем временем закончила работу и кратко описала, как шли дела в отсутствие Ильи. Все их подопечные были в порядке, новых пока не поступало, но врачи из других отделений принесли несколько карт тех, кого стоило осмотреть лично. Часть изготовленных Ильей эликсиров просто передавались в аптеку, а алхимика звали к больным, которым требовалось подобрать индивидуальное снадобье или кому обычные не помогали. А что наша Софь Пална? Осторожно спросил Илья. Бодро, неопределенно ответила Стеша. Но о себе так ничего и не вспомнила. В остальном никаких отклонений. Жалуется, что скучно ей у нас. Ну ей не веселиться нужно, а думать о выздоровлении. Назидательно произнес Илья. Двумя ногами у безносы была и вот, пожалуйста, уже скучает. Стеша странно поглядела на него и едва слышно вздохнула. Затем вернулась к заполнению документов. Илья тоже бегло просмотрел бумаги, переоделся, приготовил блокнот для записи и отправился в обход. Особой нужды в этом не было. Больных осматривали лечащие врачи, но Илье нравилось лично наблюдать за эффектом от своих эликсиров. К Софье он зашел в самом конце, как будто нарочно оттягивал этот момент. За время, пока они не виделись, она успела собрать волосы в тугую косу и переодеться в больничную рубашку и халат, сшитые с расчетом на самых тучных пациенток. Рукава ей пришлось подворачивать, но даже в таком комичном наряде Софья выглядела серьезно и строго, как классная дама. — Илья Андреевич? — коротко поздоровалась она и вернулась к своему занятию. Софья Пална, закутавшаяся в безразмерный халат, сидела на безупречно застеленной кровати и сноровисто складывала бинт в повязки. Судя по высоким стопкам, занималась она этим давно и весьма успешно. Даже Илья не смог бы придраться. — Как самочувствие? — спросил он. — Вашими эликсирами. Она ненадолго подняла взгляд, но руки ее продолжили складывать бинт подогнуть все края и дважды сложить пополам, затем потянуться за новым отрезом бинта и все сначала. Такая выверенность движений, будто всю жизнь только этим и занималась. Не вспомнили ничего о себе? «Пустота», — уверенно ответила она. Илья еще раз оглядел ее прямую спину, длинную шею и аккуратную прическу. Пожалуй, такая девушка вполне подошла бы на роль его невесты. И «Идти ей некуда. Еще пару дней в стационаре подержат, а там, если родственники не объявятся, на улицу? Разве что получится устроиться в больнице с проживанием или задержаться при монастыре Святой Фанасии?» «Ммм, смотрю, не сидится вам без дела», — решил прощупать почву Илья. Ему невеста и нужна-то ненадолго. В середине весны состоится бал у Емельянова. Там можно будет похвастаться будущей женой и поинтересоваться насчет должности. А если все срастется, то неделя-две и придет пора расставаться. Он уже видел, как будет тосковать после побега Софьи с заезжим капитаном. Разобьет ему сердце эта профурсетка, на мелкие осколки разобьет». Но пока что Софья не догадывалась о своем коварстве и продолжала сноровисто складывать повязки из нарезанной марли. «Где научились?» — поинтересовался Илья. «Стеша показала, вот я и запомнила», — ответила Софья. «Скучно здесь у вас, даже книг нет почитать. А газеты приберегу на вечер. Если еще есть какая работа, могу и с ней помочь». «Вам отдыхать нужно, Софья полна на том свете отдохну», хмыкнула она. «А сидеть и думать о болезни тоже плохо. Нужен позитивный настрой». Илья кивнул ей и затем вышел из палаты, так и не решившись озвучить свое предложение. «Да и глупо. Он Софью почти не знает. Та о себе ничего не помнит. А вдруг уже мужняя женщина? Вот так заявится к невесте будущего старшего алхимика ее законный супруг с парой детишек на руках. Будет главное событие сезона». Да не шли один за другим, а за Софьей так никто и не пришел. Родные ее не разыскивали, по крайней мере, через полицию. В регистрационной палате тоже не нашлось никаких данных об этой девушке. Софья будто зародилась в той речке, откуда ее вытащил патруль. Зато в отделении она освоилась весьма неплохо. Помогала с материалами для повязок, уборкой, даже согласилась мыть посуду в столовой, чтобы не выписывали – подавала прошение остаться здесь же в качестве дворника и разузнавала о курсах медицинских сестер. Поступить туда без документов было почти невозможно, но Софья не отчаивалась. И чем дольше Илья наблюдал за ней и слушал рассказы Стеши, тем больше осознавал, что лучшей невесты ему не найти. Софья целеустремленная, умная, работящая, умеет ладить с людьми, а главное... Она в достаточно бедственном положении, чтобы согласиться на такую авантюру.